Непредвиденный визит Карета передвигалась медленно, еле-еле ползла по скользкой наледи, перескакивая с одного бугорка на другой. Ночью сильно подморозило, слоем льда покрылось все, и без того ухабистые и неровные дороги создавали трудности и беспокойства. Возница что-то, бурча себе под нос, то и дело подстегивал кнутом утомленных лошадей а в полумраке кареты, откинувшись на спинку сиденья, ехал господин. Он мутным взглядом что-то сонливо наблюдал в оконце, то прищуриваясь о чём-то размышляя, то прикрывая нависшие воспалённые веки, посапывая время от времени, тряся головой. О чём господин думал в это время суток, так и осталось тайной. Внешность и одежда мужчины без слов говорили о знатном происхождении — Его неугомонный и преданный слуга поминутно напоминал. «Милорд, умоляю, не сдвигайте на пол плед. Вымерзли в пути, только бы не слегли в лихорадке. Погода вон какая. Не пойму, что вас заставило поддаться искушению и отправиться в столь дальнюю и трудную поездку. Не время сейчас для разъездов. Не приведи, Господи, сляжете в дороге, что я делать-то буду?» Верный и надёжный слуга беспокоился не на шутку и не унимался. «Ваше место дома у камина, в компании с горячим морсом!» «Не бурчи, Николас! Слово дал леди Адисон. Ты меня знаешь, моё слово закон. и Я джентльмен!» «Да знаю я вас, знаю!» — ответил недовольный слуга. Ему приходилось выхаживать своего хозяина ещё во времена ушедшей юности. Тот частенько хворал. Господин не реагировал на реплики слуги, он и сам не любил дорог, уставал в пути, давеча промерз не на шутку. Погрузившись в свои мысли, не изъявлял ни малейшего желания вести беседу. В словах усердного слуги звучала истина, мужчина чувствовал его заботу, но обсуждать что-либо настроение не было. Так они и ехали, каждый думал о своем, заботливый слуга поминутно вздыхал. Как доберемся до города, предупреди кучера, что в первую очередь заедем за леди Адисон, потом направимся дальше по назначению. Слушаюсь, ваше сиятельство. Адрес, помнишь? Голова еще не подводила. Не впервой навещаем вашу дамочку. Не могли отыскать кандидатуру для общения в наших местах? Привередливый Николас упрекнул нерадивого и непослушного хозяина. «Потащились в такую даль, к чёрту на рога!» — разошёлся слуга. Он знавал родителей мужчины, с малолетства ухаживал за господином, так и продолжал заботиться о нём без оглядки на возраст. А пассажир не реагировал на жужжание старого слуги. Он привык к его заботам. Леди Камилла сидела за рабочим столом. Здесь, в кабинете, её отец некогда занимался делами их имения и усадьбы в Лондоне. Барон Кэмпбелл не особо стремился находиться в водовороте столичной жизни. Он не любил суету. постаральные пейзажи ублажали и успокаивали его душу. После ухода из жизни любимой супруги он особенно полюбил уединение. В большом городе жизнь течет по иным законам. Ему трудно было найти там соответствующие условия для расслабленного отдыха и умиротворения. Поэтому лишь изредка приходилось наведываться в Лондон чтобы поддерживать дом и усадьбу в должном состоянии и контролировать обслугу. Дочь унаследовала от отца ответственное отношение к делу и поразительную работоспособность. Вот и сейчас баронесса Кэмпбелл проверяла записи шпаргалки и расписание встреч, запланированных на завтра. Барон Кэмпбелл по старой доброй привычке накануне делал заготовки, чтобы ничего не выпустить из поля зрения. Так и его дочь славилась обязательностью и заранее по пунктам расписывала запланированные встречи и события следующего дня. Параллельно она делала пометки на полях, напоминая себе о порядке предпочтения. Женщину отвлёк стук в дверь. Она машинально перевела взгляд на массивные часы на камине. Стрелки приближались к полуночи и показывали без пяти минут двенадцать. «Кто это приехал в такое время?» Удивилась баронесса, но, будучи обязательным человеком, все же пригласила. «Войдите!» Потому как осторожно и неторопливо открывалась дверь, сводница обозначила про себя. «Дворецкий!» Зная не понаслышке о деликатном поведении старого слуги и его неизменно вежливом отношении к ней. «И действительно!» На пороге появилась фигура высокого, статного, худощавого мужчины, всегда собранного, сосредоточенного, серьезно относящегося к своим обязанностям. «Что случилось, Яков? Ты чем-то встревожен?» «Миссис Камила, прошу простить за запоздалое вторжение. К вам поздние гости». «Кто именно в такой час?» «Простите, что беспокою. Сказал им, что вы уже отдыхаете». «Яков, ты не ответил на мой вопрос. Кто эти люди? Я их знаю?» «Простите, леди Камила, не могу доложить. Впервые их вижу. Сказали, что приехали издалека по срочному делу и даже не представились». Сводница вздохнула. «Мне не оставили выбора. Не выставлять же их ночью на улицу. Видимо, неотложное дело заставило людей отправиться в такую погоду в долгий путь. Пусти» и проводи в большую гостиную. «Слушаюсь, миссис Кэмпбелл», — ответил дворецкий и точно так же, еле касаясь пола, бесшумно растворился в темном коридоре. «Как странно! Издалека приехали. Не могли до утра подождать. Что за срочность? Придется отложить все намеченные дела и принять их?» озадаченно произнесла вслух леди Камилла, обошла стол, Сняла с камина канделябр с зажжёнными свечами и направилась в свою комнату, смежную с гардеробной. Баронесса быстро переоделась, уложила рассыпанные по спине волосы и пошла знакомиться с гостями. Из коридора доносились голоса мужчины и женщины. «Ты уверена, что она поможет?» — спросил глухой, немного осипший мужской голос на что женщина с присущими ей эмоциональными интонациями ответила ему. «Известная тебе леди Чартли очень хвалила сводницу, а эта дама не из тех людей, которые будут бросать слава на ветер. Я много лет с ней знакома, и у меня есть все основания доверять ей». «Ага, прибыли по рекомендации маркизы, теперь понятно. Она их вынудила проделать такую долгую дорогу». «Где леди Чартли и где я?» «Не понимаю. Неужели не могла найти для них кого-то поближе?» — думала леди Камила, тем временем входя в гостиную. Она чувствовала усталость, накопившуюся за день, но отказывать не привыкла. «Доброй ночи, господа. Я к вашим услугам. Время позднее. Сделаем нашу беседу короткой и компактной, экономя время и силы». У меня завтра с утра важная встреча, нужно выглядеть отдохнувшей. Для начала представьтесь, пожалуйста. Затем расскажите, что вас привело ко мне в столь поздний час. Первой поднялась с дивана женщина средних лет. Отпечаток неудовлетворенности на лице и в манерах поведения выдавали ее возбужденное состояние. Она выглядела гораздо старше своих лет. Возможно, еще и потому, что абсолютно вся одежда на ней была выдержана в мрачных тонах. К тому же, гости были чрезмерно утомлены после дальней дороги, и они этого не скрывали. «Леди Адисон Барклей», — представилась гостья. «Постойте, его сиятельство граф Барклей, ваш родственник?» — поинтересовалась сводница. «По закону, пока что он мой супруг, к великому несчастью». Ответила дама, опустив глаза. «Благодарю вас за прямой ответ и за то, что внесли ясность, а вы, господин хороший, кем будете?» Смею представиться, подскочил со своего места мужчина. «Граф Роберт Пейдж, рад встрече». Коротко отрекомендовался он, за чередой слов изысканно утаив от сводницы их отношения с леди Адисон. «Приятно познакомиться, господа. Итак...» «Настало время узнать, что именно вас привело ко мне. Кто начнет?» «Я здесь в качестве сопровождающего. Говорить будет леди Адисон», — предупредил мужчина. «Леди Камила, дорогая, умоляю, помогите избавиться от тюрьмы», — сдерживая слезы, попросила гостья. «Простите, леди Адисон, вы отбываете повинность? За что позвольте узнать?» «Нет, конечно, как можно. Я аристократка и обучена с детства законам нашей страны и правилам приличия в обществе. Эта фигура речи имела в виду в переносном смысле». «Будьте так добры, поясните конкретно, что именно требуется от меня. Не совсем вас понимаю. Мой муж с первого дня брака изменял мне со всеми подряд. Без разбора и устали. Среди этих женщин были и есть падшие». После замужества моя репутация потерпела фиаско. В глазах окружающих я производила впечатление выброшенной на улицу никому не нужной собаки. На меня стали показывать пальцами и шушукаться по углам, строя насмешки. Чувствовала себя так, словно нерадивые служанки по ошибке вылили на меня ушат помоев. Догадываюсь. Повелительный тон посетительницы характеризовал прибывшую даму не с лучшей стороны. Но леди Камилла была так утомлена за день, и время уже перешагнуло за полночь, а завтра с утра предстояла напряженная работа. Женщина обуздала набежавшие эмоции и решила воздержаться от реплик. А новая клиентка настойчиво продолжала, повышая тон голоса. «Сколько можно это терпеть?» Начиналось с того, что он изрядно напивался. Крепкие напитки, любимое удовольствие графа, не считая распутных женщин. Войдя в состояние полного опьянения, которое граф уже не мог самостоятельно контролировать, оценивать, он вел себя безобразно. Даже сообразить, что и где с ним происходило, не в состоянии был. Стыдно вспоминать. Для меня такое поведение — сущий ад и унижение. В невменяемом состоянии все, что угодно могло случиться — жуткая картина. Поймите меня правильно, я воспитывалась в пуританском духе. Наша семья пользовалась уважением в обществе, отец занимал высокую должность, в свете многие были знакомы с моими близкими. Наш дом посещали вельможные особы, а тут такое. Нестерпимо всю жизнь создавать видимость благополучия и одновременно терпеть невыносимое унижение, чувствовать наплевательское и брезгливое отношение к себе человека, которого приходилось считать супругом. По этой причине давно перестала впускать его в свою спальную комнату. Прошу простить за подробность. До сих пор для меня остается загадкой, зачем он на мне женился. Разве что позарился на состояние моего отца. Леди Камилла, не скрою от вас, он мне противен. Сделайте божескую милость. Найдите ему такую кандидатуру, чтобы граф сам захотел со мною расстаться но самое главное для меня в этом вопросе — развестись по закону. Пусть до потери памяти влюбится в свою новую любовницу, да так, чтобы не желал с ней расставаться ни на миг». У сводницы мгновенно в голове пробежала параллель с ее замужеством, постыдной и позорной участью, которая выпала на долю юной наследницы благородного семейства Кэмпбелл. «Ей стало нехорошо» но она приструнила себя и превозмогла нежелательные эмоции. «Леди Адисон, вы уверены, что ваш супруг согласится знакомиться с новой претенденткой на роль жены? А мы у него и спрашивать не будем. Так все устроим, чтобы комарнуса не подточил. Не скрою, от вас потребуется мастерство, леди Камилла. У меня нет сомнения, что он клюнет, если подобранная вами кандидатура сумеет обольстить его». Он падок на женщин, вплоть до никчемных и нечистоплотных суфражисток. Надо сказать, изощренно вы придумали мою задачу. Сводница в этой ситуации чувствовала себя некомфортно. Она плохо воспринимала подобные заявления и требования. Ей никогда не приходилось заниматься махинациями и подбирать кандидатуру для брака из низших слоев общества, тем более по расчету. Она понимала, что девушку придется подкупать. В данном случае никто другой не смог бы сыграть роль соблазнительницы, ни одна порядочная женщина не пошла бы на это. И сводница решила сказать об этом посетительнице. «Сразу хочу предупредить вас, леди Адисон, тот вариант, который предлагаете вы, не самый надежный. Не забывайте, за сыгранный спектакль вам придется выложить круглую сумму для той, которая исполнит эту роль. Не считая гонорара за мою работу, расходы предстоят большие. Вы готовы к этому? Миссис Кэмпбелл, не извольте беспокоиться. Деньги у меня есть. Любую сумму заплачу, только бы избавиться от него. Так, этот пункт мы закрыли. Теперь поясните, где бывает ваш супруг? Какие у него пристрастия, предпочтения, помимо крепких напитков? Что способно возбудить интерес у мужчины? Что увлекает его? Какие женщины в его вкусе? Вопросов много, понимаю, но и задание вы мне дали в высшей степени сложное и специфичное. Назовите три вещи, на которые он точно обратит внимание, и сразу же «Слушаю вас и все записываю». Леди Камила приготовила свой рабочий блокнот и ручку. Вместо понятного и вразумительного ответа она услышала «Не соглашусь с вами, леди Камилла. Задача совсем не сложная. Мой муж любитель шумных застолий, шикарных балов и скачек. Видите, в цифру три я легко уложилась. Правда, не считая егорного дома, но там ему особо и искать нечего». «Пожалуй, все перечислила. Не такая уж и страшная задача. Не преувеличивайте. Он вплоть до помешательства обожает лошадей. К людям никогда так не относился, как к кобылам», — с раздражением в голосе произнесла посетительница. «Какая-то дикая страсть, которую невозможно вместить в рамки уважающего себя человека». «Ясно. Примерно поняла вас. Теперь пойдем по порядку». «Шумные застолья не люблю и не посещаю. Исключено. К тому же там невозможно понаблюдать за человеком и выстроить с ним диалог. Этот вариант отпадает. На скачках аналогично шумно. Все внимание и азарт достопочтенной публики отданы наездникам. Разве что искать наездницу на стороне, но этот вариант не внушает мне доверия». «Ну что, из вашего перечня остаётся только бал. Игорный дом по своим задачам не вписывается в этот перечень. Будем ориентироваться на бал». «Какой у нас ближайший?» «У барона Барлингтона», — ответил гость. «Когда?» «Завтра». «Благодарю. Придётся перенести вечерний визит и ехать на бал. Вам ведь нужна срочная помощь». Леди Камилла в упор посмотрела на гостью. Та в ответ даже глаз не подняла на сводницу. «Сожалею, у барона Барлингтона бывало нечасто, не по мне его гости, не моя публика. Но делать нечего, придется найти повод и посетить. Помимо всего, становится очевидным, что мне понадобится среди гостей найти знакомых, чтобы как-то адаптироваться там. Ну и задачку вы мне задали, такого никто и никогда не предлагал». Негласный и неустанный контроль вашего супруга в обществе Крайне необходим Это я уже поняла Но не уверена, что на балу найду подходящую кандидатуру Те женщины, которых придется задействовать Вряд ли посещают балы высокопоставленных господ Им туда дорога заказана Разве что содержанки изредка выезжают со своими покровителями И напоследок Хочу вас предупредить С мужчинами, которые не умеют себя достойно вести и позволяют фривольное поведение, как правило, в контакт не вступаю. Если увижу, что поведение графа выходит за грань допустимого, развернусь и покину бал, и продолжать трудиться, искать выход из вашего тупикового положения не буду. Думаю, я могу рассчитывать на ваше понимание в этом вопросе. Точно так же, как вы имеете право выбирать, с кем заключать сделку о помощи, такие же права отведены и мне. Стало быть, самоотвод не исключается. Сводница подвела итог встречи. Ей не по была затея обиженной жены, но графиня Адисон считала, что поступала вполне справедливо, желая сурово расплатиться с непутевым спутником жизни и навсегда освободиться от его пагубного присутствия. Леди Камила видела свою миссию в ином предназначении, и портить себе же репутацию никак не входило в ее планы и правила. Чувство собственного достоинства всегда было присуще этой женщине. «Итак, господа, я вас предупредила. Поверьте, у меня нет нужды ни в чем. Мои клиенты обеспеченные, порядочные и надежные люди. Они приходят ко мне исключительно с добрыми намерениями». «Репутация мне гораздо дороже вашего гонорара». «Имейте в виду, в силу сложности и скользких обстоятельств удваиваю гонорар». После этих слов леди Камилла обозначила конечную сумму на листе и показала гостье. Леди Адисон кивнула в знак согласия. «Прошу понять меня правильно. Поскольку вы очень просили, я попробую, но только попробую». Гости пристально смотрели на нее потом друг на друга и внимательно слушали. Теперь сделайте одолжение. Укажите письменно, по какому адресу отправить к вам посыльного с сообщением в случае, если пойму, что смогу взяться за ваше дело. Минутку. Сейчас подам вам чистые листы ручку. Чтобы завершить нашу встречу, пройдемте в мой кабинет. Гости поднялись и без промедления проследовали за ней. В кабинете леди Камила подошла к секретеру, В нижнем отделении достала запасной блокнот, вырвала лист и протянула его вместе с ручкой леди Адисон. Дама написала свой адрес и передала своднице лист вместе с ручкой. «Благодарю вас. На сегодня прощаюсь. Дворецкий проводит вас». Хозяйка взяла со стола колокольчик и позвонила. Незамедлительно явился Яков, будто он только и ждал, когда понадобится ей. «Леди Камилла, я к вашим услугам», — сказал он, не поднимая глаз на поздних посетителей. «Яков, проводи гостей». «Слушаюсь, миссис Кэмпбелл».